Глава пятнадцатая Монстры — Так что молчишь, брат? — повторил высокий, жилистый парень в пиджаке на голое тело. Создавалось впечатление, словно с утра он отправился в офис, чтобы поработать, но к середине дня подрался. Один рукав был наполовину отодран, а на лацкане виднелись засохшие темные пятна, слишком напоминающие кровь. «Неужели это брат Ноа?» С неприязнью подумала Фелисити. Скотт наглую смотрел на нее. С интересом, но в то же время словно на еду в очень дорогом ресторане. «Просто уйди, Скотт», — произнес Ноа. Фэл отметила, что он старается быть миролюбивым. И вместе с тем она всей кожей ощущала, насколько сильно Ноа растерян и взбешен. «Куда уйти?» Скотт обвел глазами скромное жилище, точно это была тюрьма. — Я тут живу. — К тому же, ты привел мне в компанию. — Иди к черту! Никого я тебе не привел! — рявкнул Ноа, вскакивая с дивана. На миг он пошатнулся, но устоял, словно лишь ярость держала его на ногах. Они были почти одного роста, и, несмотря на то, что Скотт был под жаром, свалившимся животом и выпирающими ребрами, От чего то у Фэл создавалось впечатление, что тело его до предела накачано допингами и усилителями моторных функций. А это значит, что он был сильнее Ноа и без тормозов. — Он убьет его, если захочет. — И меня тоже. Пронеслось у нее в голове. Но вначале... а последним она не хотела даже думать. Тошнота моментально подступала к горлу. — Еще как привел. Скотт усмехнулся на миг и одновременно насупился. Точно стервятник. — Только сам ты, брат, похоже, не в форме. — Ну, ничего. Мы с ней вдвоем отлично проведем время. Он закончил фразу, переведя взгляд на Фэлл. Привет, милая! — произнес он тоном, от которого Стоун захотела провалиться сквозь землю. — Как тебе угораздило связаться с пилотом из первого класса? Уж точно не из-за денег. Фелисити с огромным трудом выдавила из себя милую улыбку. Она слишком хорошо помнила переломанные ребра, все те синяки и ссадины, которые обнаружились у Ноа во время их второй встречи. Нет, Фелл не собиралась прощать Скота. Но не могла она и допустить потасовки, в которой победитель был известен заранее. — Так у вас что, Роман? — Ты... Скотт ткнул пальцем в сторону Фэл. — Девка из первого класса и он? Задохлик пилот? Фелисити сжала зубы до скрипа. Старший Ларкет провоцировал Ноа, и хоть тот и выглядел заторможенным из-за ужасного самочувствия, невольно было не почувствовать ненависть, которая наполняла каждую клеточку тела Ноа. Нужно хотя бы попытаться сгладить углы. — Знаешь, Скотт, Мне очень приятно было познакомиться с тобой». Фэл кокетливо склонила голову на бок. «Но, нам уже пора. но должен отвезти меня домой». Солнце клонилось к закату, догорая на стенах с обоями скрученными точно картофельная кожура. Вот оно выглянуло из-за высоток в последний раз, и именно в этот момент Скотт встал на пути у Ноа и Фэл, преграждая им путь из квартиры. «Отпусти». Ноа указал на запястье Фэл в цепких пальцах Скотта. «Иначе я убью тебя!» Побагровев напоследок, солнце окончательно скрылось. Нет, у Фэл не было времени, чтобы перейти в ужас от этих слов. Скотт разжал руку Фэл, а затем также быстро схватил Ноа. Он не думал бить его, нет. Вместо этого Скотт заключил его в чудовищных, точно у анаконды, объятиях сдавливая ребра, сжимая грудную клетку. Нарочно или нет, он целился в самое уязвимое место. Из-за трансформации сердце Ноа продолжало стареть. И повышенная нагрузка вроде этой могла привести его к остановке в любой момент. Возможно, Скотт тоже был одаренным. Возможно, он также хорошо мог считывать состояние организма, как и Ноа. А вот только остановится ли он, как это сделал Ноа с гортензией Адалин? Или доведет дело до конца, уничтожая своего брата, а вместе с тем и все, что дорого ей, Фелисити Стоун. Ноа закричал от боли. В тот же момент Фэл бросилась на Скотта, но тот отбил ее атаку, словно меч Удар по голове и ослепляющая тупая боль. Она не потеряла сознания. Очнувшись на полу, Фелисити продолжала наблюдать за тем, как Скот сжимает ребра Ноа как тот морщится от боли, когда они ломаются одно за другим. Но еще лучше она видела взгляд Скотта, налитые кровью глаза, в которых было только одно — безумие. Он и не думал останавливаться. На этот раз все произошло быстрее. Зажмурившись, Фелисити отправила себя в сновидение, в то самое место, где жила ее одаренность. Сейчас ей не нужно было знать будущее. Ее не интересовали видения о змеях, о загадочных врагах, о заговорах, ведь все, что имело значение, происходило сейчас, в этой комнате. Думать было слишком тяжело. Кажется, ее лоб был рассечен. В глаза то и дело лилось что-то густое и теплое. Поэтому Фелисити просто обратилась туда, откуда, как ей казалось, и приходит ее сила. — Пожалуйста, просто дай мне остановить его иней захрустел по полу вокруг нее. Белоснежной тонкой коркой подернулся старый линолеум и кривые жалюзи. Удалось. Усилием воли Фелисити превратила свою одаренность в оружие, и она готова была направить его на того, кто встал у них на пути. Мысленно сосредоточив всю свою злость и ярость, всю свою любовь к Ноа в собственных ладонях, Фелисити с криком вцепилась в горло Скотта. Она не хотела задушить его, это было бы слишком просто. Она заставляла ткани его тела промерзать слой за слоем, промерзать до самых костей, а жидкость внутри клеток превращаться в лед. Изо рта Фелисити валил пар, и пока Скот Ларкет умирал у нее на глазах, она впервые в жизни ощущала, что способна постоять за себя и за тех, кого любит. Фэлл! Стой! Это был Ноа. Он лежал на полу. Скот давно отпустил его. Он больше не тронет тебя. Прошептала Фелисити, глядя за тем, как из глаз Скота уходит жизнь. В этот момент она чувствовала, что душа ее словно разделилась на две части. Одна из них, содержащая в себе все доброе и светлое, чернело и скукоживалась. Точно сухой лист в огне тогда как вторая ликовала, набирая силу. Фелисити знала, что должна остановиться. Знала, но не могла. — Стой! — Но поднялся с пола. Обхватив ее сзади, он повис на плечах Фел, вынуждая ослабить хватку. — Это путь в один конец, Стоун! — Стоп! — велела она себе. Разжала пальцы, которые, казалось, тоже обледенели. Но нет, стоило Фэл прийти в себя, как лалоньи ее вновь сделались теплыми, человеческими. Но осел на пол, ини вокруг них стремительно таял, стекая вдоль плинтусов грязной водой. Ларкет знал, что сказать ей, как остановить, должно быть, потому, что однажды и сам прошел этот путь. Я убила его. Фелисити не могла оторвать взгляд от Скотта, который лежал ничком. — Еще бы чуть-чуть, и да, — произнес Ноа. — Я чувствую, что он жив. Хоть жизнь его больше не будет прежней. — Что это значит? — ужаснулась Фелисити. — Неужели я сделала его инвалидом? — Нет, но он никогда не сможет говорить, — ответил Ноа, закрывая глаза. — Если не установит себе аугментации. — Голосовые связки слишком сильно повреждены. Впрочем, с его отношением к деньгам Скот вряд ли... <coughs> он закашлялся, и Фелисити подползла ближе, то и дело проскальзывая. На секунду испугалась того, как воспримет он ее прикосновение. Не посчитает ли монстром, чуть не отнявшим жизнь другого человека, пусть и принесшего ему столько бед. Но Ларкет не пошевелился разрешая Фэл осмотреть себя. Он умирал. Досчитав до десяти, Фелисити велела себе успокоиться и принимать решение с холодной головой. «Нам срочно нужно лететь в сопротивление», — сказала она. Ей непонятно было, как он продержался так долго. Его пульс и дыхание были совсем слабыми, а грудная клетка представляла собой крошево из переломанных ребер. Ты сможешь вести аэрокар? Ноа из последних сил фокусировал на ней свой взгляд. Если нет, ничего страшного. Побудем здесь. Он закрыл глаза и хрипло, прерывисто вдохнул. Изо рта его пошла розовая пена. — Ни за что! Сжав зубы, Фел перевернула его на бок. Ни одна слезинка не упадет из ее глаз, пока все это не закончится пока он не будет спасен. Нет, она не умеет пилотировать аэрокар. И весит вдвое меньше, чем Ноа. Но это ни черта не определяет. Если надо, она понесет его в сопротивление на руках. Если надо, через весь Метрополь. — Мы справимся! Она взвалила его к себе на плечи. — Просто помоги мне немного. Дыши, хорошо? Пошатываясь, Фэл сделала несколько шагов к дверям но висел на ней, с трудом передвигая ноги. «Только бы добраться до Эракара, а дальше как-нибудь разберемся», — подумала она. А в этот момент в дверях появилась чья-то фигура в темном, почти скрывающем ноги, плаще от дождя. «Кажется, я вовремя», — произнес человек, снимая капюшон. Им оказалась девушка с фиолетовыми глазами, чуть светящимися в темноте. «Алая!» Прохрипел hmm. Ноа, должно быть, узнав голос пришедший. — Скоту нужна реанимация, а нам mm. нужно к Хайгеру. Хайгер с влажным хлюпаньем стащил с себя желтые окровавленные перчатки. Они были полностью прорезиненные, и все же он чувствовал, словно испачкался в крови этого подонка — <Aktiva laugh noise> <impState sound> этого выродка из первого класса. А швырнув перчатки в сторону, он критически осмотрел свой светло-серый костюм. Он был чист, Тереза работала аккуратно. Оглянулся, прислушиваясь к сдавленным стонам. Там, за силиконовыми шторками, в подсобке маленького рыночного ресторана, который держал его старый знакомый, начиналась вторая жизнь золотого мальчика по имени Теодор Стилл. После того, как люди Хайгера обнаружили его в 50-х, вместе с едва живой Зеру, Зак без примедления отдал его Терезе. Конечно, Хайгер верил в его невиновность, и не потому, что мальчишка несколько часов уверял сопротивление, что над Зеру издевалась его мать, а потому, что слишком хорошо умел читать людей. Это было той самой суперспособностью, которую он развил в себе. Не будучи награжденным одаренностью от природы, Зак сам себя сделал одаренным. Даже под пытками мистер Стилл продолжал спрашивать, как она, как Дзеру, или как он называл ее, Саша. — Надо будет устроить ему передышку, — подумал Хайгер и закурил. Примерно через час. Он пытал Теодора не потому, что не верил ему. Ему не нужны были сведения и о матери Стилла. Ее вместе с телохранителем убили на месте, пятидесятых. Выстрел из слэм-пистолета разнес их голов вместе с мозговыми чипами. Их опознают, конечно, но не так быстро. Затянувшись, Зак вспомнил о том, что почувствовал, когда впервые увидел Терезу после плена. После того, как она целый год работала живой игрушкой в семье таких же золотых детей, вроде этого Тео. Стил вновь сдавленно застонал и Хайгер равнодушно отметил, что ничего не чувствует. Ему не жалко парнишку, очевидно, влюбленного в Церу, и он не испытывает ненависти. Что же такое должно произойти, чтобы Хайгер почувствовал себя отомстившим за Терезу? Ему всегда будет мало, а до тех пор, пока ему будет мало, месть первому классу будет продолжаться. Затушив сигарету, Зак еще раз посмотрела в дымное небо. Птицы-мутанты сбивались в стае и белыми тенями шелестели над головой, где-то там, наверху, где чистого воздуха побольше. Здесь же, на самом дне нулевых районов, смог и кислоты до да развода биологических отходов на лужах. Эта пятничная ночь обещала быть шумной. Загорались одна за другой неоновые вывески, Инсталляции с танцующими девушками, парнями, киборгами и синтетами приглашали провести время в одном из клубов. На мгновение Хайгера привлекло трехмерное, заполняющее собой весь проулок, изображение глайдера. Когда-то такие скользили над метрополем, перевозя одаренных на тот самый остров, скрытый под водой. Словно настоящий, глайдер плыл по небу, а на его серебристом полупрозрачном брюхе виднелось изображение лаврового венка. Символ одаренности. Маленькая татуировка, разделившая мир пополам. Что будет, если бестия сможет уравнять классы? Готов ли он, зак Хайгер, нести ответственность за это? Вот глайдер растаял. А на его месте возник огромный галлюциногенный гриб. И Хайгер разочарованно отвернулся. Нынешнему Метрополю нечего было предложить ему, а значит, пришло время построить свой мир. Швырнув окурок в ближайшую сточную канаву, Хагер выдохнул дым из своих легких и направился внутрь подсобки. Пора было проверить, как идут дела у Теодора. — Покажите мне ее. — Где она? Зубы Теодора стучали, а сам он, его тело... — Вряд ли выглядели лучше той, кого прятали от него в соседней комнате. — Она отдыхает, я же сказала тебе. Спокойно ответила Тереза. Одаренная работала с ним уже больше пяти часов с небольшими перерывами и сейчас просто сидела напротив в паре метров от привязанного к стулу Тео. Тереза молча наблюдала, как крысиный яд, который она поместила под кожу предплечья мистера Стилла, разливается по его венам. Небольшие надрезы, через которые в организм можно поместить все, что угодно. От раскаленных игл до токсичных отходов. А затем дело за одаренностью. Тереза могла ускорять не только химические реакции в колбах, но и процессы регенерации тканей. Яд оставался внутри, тогда как тканям возвращалась целостность. Мелко дрожа от лихорадки, боли и, должно быть, от ужаса, Теодор был не в силах взглянуть на свои руки с почерневшими от гангрены пальцами. Хайгер видел, как он отворачивается, стараясь не смотреть на то, что делает с ним Тереза, как калечат его тело снова и снова. — Я не верю тебе! — Теодор помотал головой. — Дай мне просто поговорить с ней! — Она спит! — Тереза повысила голос. «Отдыхает после всего того, что вы с ней сделали!» «Я же говорил, что пытался вызволить ее!» Начал было Тео, но его сознание путалось все сильнее. «Она животное! Просто животное!» «О ком ты говоришь?» Хайгер вышел из тени, в которой стоял все это время, прямо в круг яркого света, где сидел Тео. «О моей матери!» Теодор поднял измученный взгляд на главу сопротивления. — Мы ее устранили, — произнес Хайгер, внимательно наблюдая за реакцией юноши. Но тот либо находился в глубоком шоке от происходящего, либо действительно не питал к родительнице теплых чувств. Новость не произвела на Тео должного эффекта. — Щипцы готовы, — сказала Тереза, и Тео затрясся еще сильнее. — Начинаю? Подожди! Хайгер поднял руку вверх. Взглянул на свою любимицу, сидящую в инвалидном кресле. Сейчас ее глаза горели. Словно желание причинять боль потихоньку возвращало ее к жизни. — Давай дадим ему немного отдохнуть, — предложил Хайгер. А в этот момент интерфейс его визора мигнул зеленым, принимая сообщение. — Гончи здесь, — произнес он через несколько секунд. Вместе с Алайей и девушкой из первого класса. «Прекрасно!» Уголки губ Терезы едва заметно поплыли вверх. «Готовь, бестию!» Хайгер еще раз взглянул на измученного интоксикации Теодора Стилла. «И дай ему воды!» «Только немного!»